Глава 9 Война, которая будет? Имперское единство России и Ромы. Ромейская империя, Константинополь. Малый императорский дворец. 27 декабря 1921 года. Появление генерала Качалова не сулило ничего хорошего. С чего бы мой адъютант появлялся на сцене во время моей аудиенции министру иностранных дел Великобритании? Значит, новость слишком уж горяча, чтобы ее держать в руках, ожидая окончания встречи. Руки обжечь можно. Абсолютно невозмутимо и, не извиняясь перед гостем, обойдется, не царское это дело извиняться перед всякими паршивыми министрами. Протягиваю руку к листу сообщения. Пробегаю глазами текст. Дико и многоэтажно матерюсь, про себя, разумеется. Совершенно спокойно, сохраняя покер-фейс, киваю Качалову, отпускаю того и вновь возвращаюсь к церу Маклину. Мельбурн целиком в нашей власти, как и вся округа. И мы там можем находиться сколь угодно долго. Да, вы нас сможете ограничить в ресурсах, Но каждый лишний день нашего пребывания там будет дорого обходиться вашему правительству в плане общественного мнения и впечатления вашего бессилия, которое вы будете производить на другие державы. Упадок, закат империи, он, знаете ли, из таких вот мелочей состоит. В принципе, ничего страшного по отдельности, но в системе... А, смею предположить, что у Великой Британии и так предостаточно проблем. Настолько предостаточно, что некоторые злые языки уже употребляют эпитет «некогда Великой Британии». Министр вновь делает неопределенный жест. Досужие разговоры не являются предметом серьезных переговоров, уважаемых сторон, не так ли? Усмехаюсь. «Сэр Дональд, русские очень любят посмеяться, и у нас есть множество анекдотов. Хочу поделиться с вами одним из них. Один одессит говорит другому». «Сема, после последнего вашего визита к нам у нас дома пропали серебряные ложки». Этот Сема возмущенно отвечает, что они их не воровали, на что первый одессит кивает и вздыхает, что, мол, да, ложки потом нашлись, но неприятный осадочек остался. Уловив вопросительный взгляд англичанина, поясняю. «Ваша пресса и ваши официальные лица могут как угодно преподносить итоги двухдневного сражения у Мельбурна, Но факт, что русско-итальянские войска оккупировали Мельбурн и округу, а по итогам второго дня британская эскадра потерпела поражение и с потерями была вынуждена оставить место битвы и удалиться в Сидней. Как минимум по очкам победили мы. И мы все еще продолжаем оккупацию части Австралии, части доминиона Британской империи. Повторюсь, можно говорить что угодно, но осадочек останется. Мы в Мельбурне, и пока уходить оттуда не собираемся. «Да и чего ради, если британские корабли под британским флагом атаковали нашу эскадру? А это война, сэр. К чему тогда все эти пустые игры в слова? Война значит война. Мы готовы к полномасштабной войне с Великобританией. Готовы ли вы?» Маклин, разумеется, был готов к моему напору, и его аппарат готовил его и к такому повороту, тем более, что он был вполне очевиден. Потому ответ его был демонстративно спокойным. Насколько мне известно, ни со стороны Соединенного Королевства, ни со стороны России никто друг другу войны не объявлял. Поэтому спекуляции на эту тему правительство его величества считает излишними и вредящими традиционно добрососедским отношениям между нашими великими державами. Демонстративно же хмыкаю. Вот как. А два дня сражений при Мельбурне, не считая прошлых сражений? Официальный ответ. Участвовавшие в этих инцидентах корабли были переданы Австралии правительством Великобритании еще до этих событий. Наши доминионы имеют самостоятельность во внешней политике, а также в вопросах войны и мира. Форин-офису прискорбен сам факт, что подобные инциденты вообще имели место, но Британия к этому не имеет никакого отношения. Киваю. Да, конечно. А британские флаги на кораблях во время сражения? Министр позволил себе пожать плечами. Инициатива на местах. Покойный адмирал Ричмонд был человеком своеобразным, но старых традиций. Так что, видимо, решил идти в последний бой под родным флагом Королевского флота. Но официальный Лондон к этой частной инициативе не имеет никакого отношения. Это просто смешно. Вы же понимаете, что скажут в столицах мира Британия настолько слаба, что даже боится признать свое участие в боях против России. Настолько боится, что выставляет формально свои колонии Именуемые доминионами, в качестве жертвенных Агнесов под русско-итальянский нож. Вы этого хотите? Лично нас устроит абсолютно любой вариант, как говорится в штате Виктория после нашей Виктории. Глава МИД Великобритании держал удар, но как-то не очень убедительно. Все, что касается Австралии, находится в ведении и компетенции. Я слушал Кивал но думал в основном о том сообщении, которое мне принес адъютант. Сообщение, которое могло поменять многое, если не все. Но переговоры здесь и сейчас. А и есмь царь, как говорится. Нужно держать марку. Прекрасно. То есть вопрос Мельбурна нам нужно решать с правительством самой Австралии, не так ли? Легкий поклон. Безусловно. Ведь наши доминионы имеют право проведения самостоятельной внешней политики. Хотя, вне всякого сомнения, Лондону отнюдь не безразлична судьба доминионов, и мы готовы участвовать в процессе урегулирования споров и конфликтов. Уверен, что уход русско-итальянского флота без боя стал бы прекрасной основой для дальнейших переговоров. Ага, сейчас. Нам в Мельбурне неплохо. С чего мы должны покидать гостеприимные берега Австралии? У правительства вашего доминиона нет сухопутных сил, в достаточном количестве, чтобы выбить наши войска оттуда. Флоты авиации Австралии перестали существовать. Флот же второго дня битвы, чей бы он ни был формально, понес серьезные потери и ушел в Сидней. И оставив пока в сторону дипломатические кивоки, давайте признаем, что вы ничего с этим фактом сделать пока не можете. А каждый день этой оккупации покрывает позором флаг Соединенного Королевства, которое фактически расписалось на международной арене в своей полной беспомощности. Холодная. Ваше императорское всесвятейшество и величие Великобритания переживала и не такое, и ничто на свете не могло поколебать нашу решимость оставаться величайшей морской империей в этом мире. Но прежде чем в дело вновь вступят военные, мы предпочли бы дать дипломатии шанс устранить все те недоразумения, которые волею судьбы возникли между нашими странами. Благосклонно отвечаю. Отрадно слышать. Наша империя всегда выступала за мир во всем мире. Каковы будут предложения у правительства моего царственного собрата Эдуарда VIII? Разумеется, идею ухода наших войск из Мельбурна в качестве предварительного условия для начала переговоров мы решительно отметаем. Это совершенно несерьезный разговор. У нас сейчас очень сильная позиция, а предложения вашего правительства ставят нас в положение заведомо слабое. Зачем нам это? всему слушаю ваши серьезные предложения, сэр Дональд. Но британца выбить из колеи было совсем не так просто. Он лишь заметил. Смею напомнить вашему всевеличию, что ваш флот в Австралии оторван от своих баз и неизбежно должен будет уйти. Еще пара сражений, у вас наступит снарядный, торпедный и бомбовый голод. Ваша авиация серьезно повреждена и нуждается в ремонте. То же самое касается вашего флота». «Никакая бункеровка, заправка, загрузка воды и продовольствия не спасут ваш флот от того, что в скором времени он перестанет быть боевой единицей как таковой. Не лучше ли уйти с честью?» «Да, но что взамен?» неопределенное, Мы вас выпустим без боя». Я усмехнулся. «Пока ваших сил в регионе категорически недостаточно для того, чтобы наш флот перестал существовать в качестве боевой единицы. Скорее, ваш флот ожидает эта судьба». Я уж не говорю о потерях в вашем общественном мнении, от которого будет так страдать ваше правительство. Оппозиции Великобритании в мире крайне пошатнутся. Хотите, чтобы мы ушли без боя и не перетопили весь ваш флот в регионе? Чтобы окончательно не разорили и не разгромили Австралию, а также Новую Зеландию заодно? Дайте нам серьезные отступные, и мы уйдем. Это вам нужно, а отнюдь не нам. «Мы можем быть в Австралии полгода, а для вашего правительства каждая лишняя неделя сродни катастрофе». Конечно, мы блефовали. И я блефовал, и он блефовал. Все было не так просто. Но пока высокие договаривающиеся стороны лишь намечали точки взаимного соприкосновения для начала переговоров. Скажу больше. Судя по раскладу, сэр Дональд заявляет о том, что он лишь посредник, а отнюдь не является представителем стороны конфликта. Позиция удобная и выгодная, К примеру, я буду требовать передать нам в качестве какой-нибудь компенсации какой-то завалящий остров, принадлежащий Австралии. Так он стопудово же начнет песенку про то, что он не вправе торговаться о территориях. Я же, в свою очередь, ему на это. Впрочем, это все не важно. Не суть, как говорится. А в том суть, что обе стороны заинтересованы, чтобы мы оттуда ушли. Осталось только выяснить, кому из нас это нужно больше, и кто больше за это готов заплатить. Итак, наша песня хороша, начинай сначала. У нас есть список требований к правительству Австралии, после удовлетворения которых мы готовы покинуть территорию Доминиона. Не желаете ли полюбопытствовать? Лишь в порядке ознакомления для проведения дополнительных консультаций с МИД Австралии. Имперское единство России рамей Ромей. Ромейская империя, Новый Иллион. Конспиративная квартира «Эссед». 27 декабря 1921 года. Князь Емецорвадский хмуро просматривал бумаги. «Деньги, килограммы, тонны. Снова деньги. Деньги, агенты, влияния, подкупленные чиновники, торговцы, взятые под крыло преступные группировки. Снова деньги. Деньги им, деньги нам. Деньги, дабы замять скандал. Деньги, чтобы устранить возможный скандал». Деньги нужному человеку, деньги, но уже нам и со всем уважением. Огромный театр операций. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка, персонально Мексика и США, Колумбия и прочая Мезоамерика, Азия, золотой треугольник, золотой полумесяц. Десятки и сотни миллионов рублей, долларов, фунтов, марок, лир, франков. Десятки миллионов доз, дорожек и затяжек. «Что ж, пока и сет не заняла ведущее положение на этом рынке, но экспедиция двигалась в этом направлении. Впрочем, господин Розенблюм, я вижу и определенные успехи в вашей работе». Бывший британский офицер разведки Сидней Рейли усмехнулся. «Рад быть полезным экспедиции двора, ваше сиятельство». Анатолий лишь скупо кивнул. Да, в принципе, Розенблюм оказался вполне полезным в части взятия под контроль потоков и доходов от наркотрафика. И вопрос был не столько в деньгах, хотя, разумеется, и в них в немалой степени. Сколько именно в контроле движения этой дури по миру, в том числе и в первую очередь на территории Единства и всего Новоримского Союза. Хватит морячкам бесконтрольно баловаться балтийским чайком. А Розенблюм создал просто выдающуюся преступную сеть, это нужно признать. Что ж, графу Жилину будет где развернуться. «Имперское единство России и Ромеи», «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Кабинет его всевеличия», 27 декабря 1921 года. Докладывайте. Государь, два часа назад в Берлине был убит кайзер Германии Вильгельм II. Убийца был схвачен на месте. Впрочем, он и не сопротивлялся. Охотно начал давать показания, гордясь своим поступком. Убийцей оказался действующий офицер армии Единства капитан Ефим Савелов. Свой акт он мотивирует местью за гибель его жены и детей во время газовой атаки Риги в 1917 году. «Ах, черт возьми, Савелов, Савелов, как ты не кстати!» «И как вы его пропустили, позвольте поинтересоваться?» «Прошу простить, ваше всевеличие, но моя контора не в состоянии отслеживать...» «Все 200 миллионов ваших подданных. Это явно сумасшедшая одиночка. Таких очень трудно выявлять». Злобно морщусь. «А как же этот мог служить в... Чуть не сказал, в очистке? В действующей армии? Если он псих?» Глава имперской службы безопасности оправил мундир и отрапортовал. «Не могу знать». Раздраженно. «Это плохо, генерал. Что еще известно об этом деле и о личности этого... Как там его?» Капитан Савелов, Ваше Всевеличие. Тем более. Ну, что там еще известно? Васильев даже не стал открывать папку, что ясно указывало на то, что сведений кот наплакал. Известно, что означенный капитан Савелов каким-то образом оказался на Александр Плац в Берлине, когда там проезжал кортеж Кайзера. Невзирая на работу местных служб безопасности, ему каким-то образом удалось швырнуть в машину Вильгельма II с с бомбой. Погибли все, кто был в машине. Сам Савелов даже не стал пригибаться, явно готовый умереть на месте. Впрочем, отпора аресту он не чинил, и, как уже было сказано, охотно стал давать показания. Что касается личности самого капитана Савелова, то пока нам известно, не так чтобы много, запрос кадровое управление еще на стадии исполнения, а в наших архивах на него почти ничего нет. Ни в чем предосудительном, замечен он, не был. Единственное, что о нем известно в данный момент, это подтверждение факта гибели его семьи в Риге во время химической атаки. Сам Савелов — герой войны, кавалер орденов и медалей, в том числе и за храбрость. Воевал на Западном фронте. Единственный сигнал на него — сообщение о том, что Савелов матерно выражал крайне негативное отношение к исходу Великой войны и, как он выразился, к позорному миру с Германией. По данному сигналу он имел беседу в полковом особом отделе, но там он сослался на то, что был сильно пьян. Поскольку Савелов имел блестящий послужной список, а его слова не были сочтены как подпадающие под действия закона об оскорблении величества, то делу не был дан ход. Ограничились порицанием. На этом у нас все, государь. Да, не густо. В сущности, ничего и не предвещало. Гибель семьи – штука страшная. Всякое случается в голове после этого, но после Великой войны остались десятки и сотни тысяч тех, кто лишился семьи так или иначе. Всех не возьмешь на карандаш. Тем более тут заслуженный офицер и орденоносец. Каким образом он оказался в Берлине? Был командирован туда на курсы повышения квалификации в порядке программы обмена опытом между нашими армиями. Ну, теперь-то курсы точно накрылись медным тазом. «А на тему бомбы в саквояже?» «Пока особо ничего не известно, Ваше Всевеличие. Нас пока не допускают к материалам Следственной комиссии. Но означенный Савелов во время Великой войны командовал ротой инженерно-саперного батальона. Так что практические и теоретические навыки обращения со взрывчатыми веществами он иметь должен был». «Угу. Змея укусила себя за хвост. Краев нет». Изучаются ли его возможные контакты с другими лицами, организациями, иностранными державами. Так точно, государь. Пока ничего подозрительного установить не удалось. Но мы продолжаем работу. Ага, вот это прямо бодреет. То есть у нас ни хрена нет в принципе, подходит ли к этому случаю вечное римское Ищи кому выгодно. Фиг знает. Кому выгодно. Так тут тоже не столь однозначный список. Начинает британцев, американцев или тех же определенных сил в самой Германии, заканчивая силами куда более экзотическими и куда более могущественными. Типа моих партнеров по опасному бизнесу. А может, это действительно был психодиночка, и что тогда? Концов же мы не найдем. Легче мне от этого. Да фиг там. С добрым утром. Совместный протекторат Китая и России Манчжурия. Мукден. 27 декабря 1921 года генералы капели улагай не отрываясь от биноклей смотрели на укреп район японцев Да нужно признать что самураи укрепились тут знатно два с половиной месяца боев не принесли никаких существенных результатов для обеих сторон несколько раз поступали ура доклады о прорывах и даже об окончательном разгроме обороны японской группировки но по итогу, Это все оборачивалось лишь бравурными рапортами, имеющими мало общего с реальностью. Два с половиной месяца боев. Мукден так и не взят. И даже прорыв гвардейской танковой армии вглубь японских позиций и выход на оперативный простор никак не изменили ситуацию вокруг самого укрепрайона. Было ясно, что японцы опираются на собственные силы и собственные запасы, готовы к круговой обороне и сдаваться не собираются. «Летят!» «Улагай» кивнул. «Да, посмотрим на новую чудо-бомбу. Пока я полон скепсиса, откровенно говоря. Туда уже столько было сброшено полутонных бомб, что сомневаюсь, что новые бомбы что-то изменят». Капель хмыкнул. «Ну а вдруг круглоголовые ученые что-то новое изобрели? Да и бомбы же потяжелее будут». Командующий частным военным союзом «Система» лишь скривился. Если они не выжгут там все, то посылать марсиан вперед я не вижу никакого смысла. Даже если ромашки все обстреляют после бомбового удара. Просто положим опытных людей почем зря. Понять генерала Улагая было можно. Мукден давно превратился в полигон для испытаний новых вооружений и боеприпасов. Но взломать оборону сверхкрепости так и не удавалось. Два года после завершения миссии в Афганистане Улагай создавал принципиально новую структуру ⁇ сеть частных военных компаний, объединенных в ЧВС-система. 9 ЧВК по наименованию планеты Луны, 9 ЧВК со своей специализацией, структурой, гибкой системой управления, предельно сокращенной цепочкой принятия решений и гораздо большей автономностью младших командиров. ЧВК оснащали на уровне полков лейб гвардии Но распределяли эти ресурсы и вооружение совсем не так, гибко подстраиваясь под каждую конкретную войсковую операцию, будь то на уровне взвода роты или же на уровне батальона бригады. А поскольку Лейб-гвардия за два с половиной месяца вскрыть систему обороны Мукдена так и не смогла, то гвардию бросили в прорыв, а штурмовать Мукден прислали астрологов. Но без чуда оружия взламывать оборону крепости в лоб не имело смысла. Слишком велики будут потери. А личный состав Марса, как впрочем и прочих ЧВК, набирался отнюдь не только с улицы и стоил очень недешево. Эскадриля тяжелых бомбардировщиков С-34ТБ прошла над головой генералов. Ну что такое 14 самолетов, сущая ерунда, особенно когда в брюхе каждого из них гигантская двухтонная бомба. Поехали, смотрим. Действительно, от идущих четверками бомберов полетели вниз тяжелые бомбы. Две. Потом четыре. Еще четыре. Следом еще четверка. Бомбы падали на позиции противника. Из четверки боезапасов взрывались обычным зарядом первые две. Вторые вспыхивали ослепительным пламенем. И воздух вокруг расходился явственным ударным шаром, внутри которого горело буквально все. Новые четыре бомбы. Еще. Обычные бомбы обрушивали все на позициях, заваливали проходы, уничтожали позиции укрепления. Потом на этот хаос падали термобарические заряды, сначала наполняя все щели тяжелым взрывоопасным газом, а потом этот пропан просто подрывался, сокрушая все, что не смогла сокрушить обычная бомба, выжигая все, что только возможно, и оставляя после себя лишь черные обугленные тела бывших защитников укрепрайона. Эскадрилья, сделав свою работу, уходила, прикрывая двумя эскадрилями истребителей. Что ж, теперь дело за артой. 42-й отдельный полк реактивной артиллерии. Шестиствольные 152-мм минометы, собранные в четыре дивизиона по 4 самоходной установки в каждой. Залп. 90 ракет с пропаном и 6 с взрывчатым веществом. Разрывы на позициях японцев. Ад и пекло. Ромашки сделали свою работу — Но расчеты спешат перезарядить их обычными 152-мм ракетами со взрывчаткой. А пока в дело вступают 152-мм самоходки, оснащенные корабельными пушками и дивизион буксируемых 203-мм орудий. Начинается артподготовка полка гаубиц. химический и слезоточивый снаряды рвутся среди вражеских позиций и, как апофеоз, залп из ромашек. То скажете, уважаемый Сергей Георгиевич, не пора ли марсиан запускать в дело? Улагай хмыкнул. Ну, право не знаю, что и сказать на сие. Капель в шутку взмолился. Помилуйте, любезный Сергей Георгиевич, там пол Мукдена снесло. Ухмылка. Помилосердствуйте, Владимир Оскарович. Мои бойцы предназначены для боев на улицах городов, а там просто груды мусора. Совместный протекторат Китая и России «Манчжурия». Мукден. 27 декабря 1921 года. Вопреки первому впечатлению, такая тотальная бомбардировка вовсе не сломила оборону Мукдена. И после нескольких разрушенных кварталов марсиане уперлись в хорошо продуманную систему городской фортификации, в которой японцы стреляли из-за каждого угла, из каждого окна, подвала, чердака, и это при том, что коммуникации между большей частью глиняными домами были отнюдь не глиняными. Тяжелые ТРБЗ-20М в плотной городской застройке помогали лишь в тех ситуациях, когда нужно было накрыть прямой наводкой гнездо самураев, которые другими средствами никак не взять. Основную же часть работы выполняли малые отряды штурмовиков, разбитых на двойки-тройки, имеющие специализацию прикрывающих и усиливающих друг друга. Главным же средством усиления была ТРБЗ-22, созданная на базе тяжелого 23-тонного танка ТРБЗ-20М, боевая машина пехоты, которая могла транспортировать пятерку штурмовиков в своем чреве, противостоя не только стрелковому оружию, но и легким пушкам, а также могла вести эффективный огонь из паренной 20 миллиметровой пушки АПБТ-3 системы Беккера-Токарева, Причем угол подъема стволов позволял этой пушке стрелять практически вертикально в небо. Конечно, хватало работы и вездеходам АРБ-9 и АРБ-11БМ. Установленные в кузовах минометы, автоматические гранатометы и шестиствольные пулеметы делали русобалты очень грозными, но в то же время весьма маневренными машинами, весьма подходящими для скоротечного городского боя. Вышибные заряды пробивали стены и перекрытия, Огневые точки давились слаженным огнем 20 миллиметровых автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Летели гранаты РГ-2, уничтожали засевших осколочными гранатами, а боеприпас ГОО-2 выжигал огнем окна и бойницы. Окно за окном, комната за комнатой, дом за домом, улица за улицей. Совместный протекторат Китая и Россия Манжурия. Мукден. 27 декабря 1921 года. Шниперсон дал знак своим бойцам. Иванов кивнул. «Торговец! На счет три! Бергер за ним! Сокол и тройка прикрывают!» Кивок. Штурмовики не задавали глупых вопросов. Чай не в первый раз, они в городском бою. Степан дал очередь из автомата и выстрелил из подствольника, прикрывая Дементия с ручным пулеметом, который немедленно улегся и открыл огонь на подавление вражеской точки. Иван Торговец высунулся из-за угла и, присев на колено, прицелившись, выстрелил из гранатомета, незамедлительно отвалив в сторону стены, давая возможность Максу Бюргеру занять его место и произвести повторный гранатометный выстрел. Шнеперсон дал длинную очередь, прикрывая отход своих бойцов. Еще секунда, и все участники вновь вернулись за угол. «Ну что? черт знает, вроде стреляет. Крепко там. Тут танк нужен. Обойдёшься без танка. Танков на вас не напасешься. И за дому показался ТРБЗ-22, двигаясь куда-то по своим делам. Иннокентий Борисович Шниперсон немедля ни, ни секунды бросился ему на перерез. «Стой! Стой, браток!» БМП остановился, и из командирского люка высунулась голова. «Чего под гусеницы кидаешься? Жить надоело? что надо?» Командир отряда махнул в сторону, откуда прибежал. «Там самураи засели, никак не выкурим, подсобить надо!» Через несколько минут на позицию между домами выехал русский ТРБЗ-22 и начал методично выбивать даже малейшие признаки японской обороны в узловом доме. Мобильных средств противотанковой защиты у обороняющихся не было. Японская империя, Токио. 27 декабря 1921 год. Хирохита отпустил министров и советников. Что ж, судя по всему, британцы и дальше будут играть в свою игру. Американцы тоже ведут себя довольно прагматично, отнюдь не спеша оказывать стране восходящего солнца какую-то практическую помощь, будь то вооружением, деньгами, топливом или даже простым продовольствием. Изменения в политической ситуации за счет гибели Кайзера в данный момент мало на что влияет в практической плоскости. Это скажется потом, возможно, через несколько лет. но ну, сейчас Япония остается одна против России и ее союзников. Каковы перспективы? Каков будет итог войны? Ясно, что не в пользу Японии. Пока его империя проигрывает и на море, и на суше. Мукден практически потерян, и его падение — это лишь вопрос времени. Бросок русских танков в сторону порт Артура пока удалось задержать, но это тоже вопрос времени. Совершенно очевидно, что русские будут избегать сражения на море до подхода Второй Тихоокеанской эскадры, благота застряла в Австралии, но и две имеющиеся на севере Японии русские эскадры могут доставить немало проблем флоту страны восходящего солнца. И это не учитывая практически абсолютного превосходства русских в воздухе, в том числе и в части торпедоносной авиации. Япония разорена, большая часть Хараболовецкого флота потеряна. Половина берегов сожжено. Хоккайдо под оккупацией. Страна к весне окажется не просто на грани голода. Голод неизбежно покатится по империи. Ее экономику ждет крах. И сухопутная армия, и флот, и промышленность практически на грани своих возможностей, даже сейчас. Казна пуста, кредитов не дают. Как долго Япония сможет бороться, имея такие проблемы? Гибель кайзера Вильгельма может в этом плане стать неким спасительным шансом для Японии. Все основные державы явно бросились выстраивать новые конфигурации сил в мире после смерти Вильгельма II. Меняются расклады, меняются союзы. У Токио вполне может появиться новый вариант создания своего будущего. Но нужно время. Нужно заканчивать войну. Нужна передышка любой разумной ценой. Имперское единство России и Российская империя. Москва. 30 декабря 1921 года. Господи Боже, как же я устал. Тру виски прикрываю глаза. Позади Москва, позади Питер, позади Берлин. Пришла беда, открывай ворота. Нет, в России как раз все было более-менее. Сносно вполне. В рабочем, так сказать, режиме Но вот в международных отношениях все крайне не камильфо. Какая все ж таки неприятная история получилась. Русский офицер действующей службы берет и убивает императора Великого Германского рейха, будь он трижды не ладен Оба они, будь трижды не ладны Убивает, породив тем самым столько последствий и проблем, что я до сих пор не могу их все осознать. Не говоря уж об анализе этих последствий. Это же уму непостижимо. Мой доблестный офицер, такой снежный ком. Да что там ком? Такую лавину породил, что мы сейчас можем лишь почти бессильно наблюдать. Начало ее движения вниз. Где-то там, высоко. Где-то прямо над нашей головой. А мы такие офигевшие стоим на лыжной трассе с этими глупыми лыжами в руках. Кое у кого из нас есть даже фотоаппараты. В Германии началась очень серьезная движуха не в нашу пользу. Молодой кайзер стремится укрепить свою власть, а для этого он неизбежно начнет сменять элиты вокруг трона. Но это значит, что влияние и голос тех, кто поддерживал морскую экспансию Германии с опорой на Россию в качестве сырьевой базы, начнет, да уже начинает, терять свои позиции. Вместо них к трону приблизятся сторонники пресловутой идеи «дранг Остен». Упирающий на то, что создать флот, могущий конкурировать в море с флотом Великобритании, а в перспективе из США у Рейха не получится никакими усилиями и напряжениями сил. Что африканские колонии без наличия флота и чудовищных расходов на него – опасный и вредный миф. А вот вкусные земли в Европе – они вот совсем рядом. Та же Франция. Вступится ли за нее Новоримский Союз – это еще очень большой и спорный вопрос. А победа над лягушатниками сулила многое. У них тоже ведь есть колонии по всему миру, а сокрушить их метрополию не представляется чем-то таким уж невозможным. Достаточно грамотно провести дипломатическую игру с Москвой, и Франция останется один на один с Рейхом. Она ведь даже не член военного союза НРС. Да и сама Россия с Новоримским союзом отнюдь не кажется многим горячим головам в Берлине такой уж несокрушимой проблемой. Да, пусть не сейчас, пусть лет через 10-20, но, по их мнению, эта проблема решаема. Достаточно опрокинуть Россию одним мощным ударом, и тогда весь Новоримский Союз просто посыплется, а члены его на перегонки побегут в объятия Берлина, стараясь посылкой своих дивизий на фронт против России завоевать себе право оказаться в числе цивилизованных стран-победителей. Такое было уже не раз в моей истории. И в прошлой, и в будущей. Меняйте эти значения местами и смыслами, как хотите. Тут важна суть, а суть в том, что такой поворот вполне возможен. И уж точно не исключен. Блин, как все было хорошо еще неделю назад. А теперь что? Вот что? Улыбаемся и машем? Да фиг там. Берлин. Как говорится, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. «Лучше не скажешь, пожалуй». Визит прошел, если не в атмосфере откровенной враждебности, то точно не в атмосфере дружбы и добрососедства, как это разительно отличалось от той почти домашней обстановки, которая успела сложиться в наших отношениях с покойным кайзером Вильгельмом II. Нынче холод официальных приемов, тяжелая атмосфера на похоронах, где каждая сволочь считала своим долгом посмотреть на меня из-под лобья, бушующие толпы на улицах по всей Германии толпы, местами переходящие от гневных криков к прямым антирусским погромам. Как все изменилось всего за неделю. Нет, в открытую войну вот прямо в следующем году я, разумеется, не верил. Ибо нет у Берлина столько войск и средств для похода на восток. Но исключать такой поход в будущем я не мог. Конечно, я и раньше этого никогда не исключал и держал в голове подобный вариант. Но теперь теоретический вариант вполне мог стать... И весьма реальным. Японская империя, Ляодун, 120 километров от Порт-Артура, 30 декабря 1921 года. Капитан Романов сегодня был принимающей стороной. Передовые части гвардейского корпуса сил поддержки и усиления сегодня достигли точки, которая была указана в первоначальном плане. Марш на Порт-Артур и дальний, как и ожидалось, оказался отнюдь нелегкой прогулкой. Были и потери, в том числе и в части бронетехники. Впрочем, почти половина их потерь связана с техническими неисправностями. Ломалось все, что только могло сломаться. И если по плану предполагалась потеря на 400-километровом марше, примерно третье наличного состава техники, то реальность оказалась намного хуже. Они прошли лишь две трети марша а половина техники уже не в строю. И далеко не всякую брошенную на обочине бронетехнику ремонтники могут эвакуировать. Да и куда эвакуировать? До передовых ремонтных баз 200, 250 километров по трудным дорогам, в том числе и горным. Хватит ли оставшихся сил корпуса для штурма укреплений юга Ляодунского полуострова? Вряд ли. Изначально план предусматривал подход второй Тихоокеанской эскадры со стороны Австралии и проведение десантной операции силами двух отдельных батальонов Морпехов и бригады Королевской гвардии Сиама. Но требуемые силы застряли в Австралии, а штурмовать Леодун силами половины танкового корпуса — это удовольствие так себе. Андрей оглядел собравшихся капитанов и поручиков. «Товарищи, рад приветствовать вас у нашего скромного но очень гостеприимного очага. Текст Виталия Сергеева. Propy News. 30 декабря 1921 года. Сегодня в Давенпорте король Великобритании Эдуард VIII лично принял в свой флот авианосец Courageous. В течение трех лет он был переоборудован из одноименного линейного крейсера. На сегодняшний момент Корейджис, несущий 48 самолётов, является крупнейшим авианесущим кораблем в мире. Введением этого корабля флот Британской империи компенсирует потери в авианосцах, понесенные в сражении под Мельбурном, и возвращает себе технологическое лидерство в области кораблестроения. Введение Courageous в строй показывает готовность Великобритании ответить на намерения самодержца имперского единства России Ромеи Михаила достраивать как авианосцы, закладываемые им — так и следующие корабли серии «Пантократор». Напомним также читателям, что в начале декабря приступил к испытаниям французский линкор «Нормандия». Осенью на почти готовом корабле заменяли орудия на русский средний калибр. Наши источники в Орлеане не исключают, что линкор войдет весной в русский императорский флот под именем королева Франции Анна Ярославна. Соединенные Штаты спустили в декабре на воду линкор «Пантократор Индиана». Римская империя в январе намерена принять в состав флота новейший линкор того же класса Принц империи Умберто. Умберто продолжает линию, проявившей себя при Мельбурне сестры и Оланды Савойской, но он более сбалансирован и несет уже 8 16-дюймовых орудий. Гонка морских вооружений продолжается. Выступая после приема Courageous, британский король Эдуард VIII заявил, что летом после завершения ремонта адмиралтейских верфей в Лондоне и расширения верфей Армстронг-Уитворк в Элсуике британская империя заложит в них новые линейные крейсеры и линкоры, превосходящие все имеющиеся в мире. По нашим данным, корабли будут иметь водоизмещение более 50 тысяч тонн и орудия главного калибра в 18 и 16,5 дюймов. Как пишут лондонские издания, эти орудия как могут стать щитом Британии, так и могут похоронить своей ценой эту империю. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Севастополь. 31 декабря 1921 года. Вновь империя, борт номер один. Отрывается от стартового стола и устремляется ввысь. Хорошо Она живет небом, ей все понятно и очевидно. Родная стихия там, вверху, а внизу лишь суетятся люди обслуживания заправок и прочего прозаического, без которого никак. Но ведь вся эта суета только для того, чтобы вновь, словно гигантская птица, империя могла бы раздить синие небеса. Империи, да и вообще государство чем-то похоже на этот дирижабль. Рвутся высили, если угодно вширь, Хотя в нынешние времена одно дополняет другое. Но не могут обойтись без снабжения, заправки и обслуживания. И далеко не все может быть произведено внутри страны из отечественных материалов. Вот возьмем тот же флот. Всем прекрасная штука, но... Да, отличная штука для пропаганды. Те же корабли класса «Пантократор» прекрасно проявили себя в Тихоокеанской войне. Гонка пантократорных вооружений лишь набирает обороты, и никакая Вашингтонская конференция ее не остановит. Слишком много у сторон появляется новых суперлинкоров. А хотят они еще больше. Конечно, не всякая экономика выдержит такую нагрузку. Ни в плане финансирования, ни в плане технических возможностей. Те же итальянцы были вынуждены оснащать Иоланду 16-дюймовыми орудиями американского производства. Своих мощностей и возможностей не хватило. Да и возможности нашего Буховского завода, мягко скажем, ограничены. А это значит, что в случае любых ограничений, санкций и прочих эмбарго, мы останемся без ключевых возможностей и ресурсов, и комплектующих. Да, в части сырья мы вроде неплохо себя чувствуем, но доступ единства ко всякого рода ресурсам и технологиям еще слишком далек от полного удовлетворения. Что уж говорить о реально высокотехнологических продуктах, таких как те же суперсовременные орудия главного калибра. Да что там говорить об орудиях для линкоров, если даже просто сбор автомобилей пока крайне ограничен, и мы все наши мощности направляем на удовлетворение потребностей армии. Причем не армии вообще, а конкретно Дальневосточной армии. Точнее, даже исключительно для обеспечения полков Лейб-Гвардии там. На остальные части тупо не хватает. Остальным в современной войне просто воевать нечем, и они не слишком-то отличаются от полков Японии. Да, с одной стороны, мы воевать толком и не начинали. Но с другой, готовы ли мы разгромить Японию? Нужно ли нам это? Что правильнее, оставить Японию в живых или же разгромить? Ведь в случае, если в грядущей глобальной войне Токио будет на нашей стороне, то нам нужна уцелевшая страна восходящего солнца. А если самураи будут воевать против нас, то нужно их сносить. А если сносить, то чем, опять же? Денежный дождь явно заканчивается, а у меня еще столько планов и проектов, которые требуют множество всяких денюжек. Сезон дождей подошел к концу. Да, мои уважаемые партнеры явно что-то знали о ситуации с Кайзером, хотя, разумеется, никаких доказательств у меня нет». Но кранник мне прикрутили под всякими благовидными предлогами. Впрочем, и сами США как-то вдруг начали подостывать к нашим проектам, ограничивая кредитные линии и доступ к передовым технологиям. Судя по всему, успешная битва за Австралию в Вашингтоне многим не понравилась. А тут еще и гибель Вильгельма II. Фигуры с шахматной доски сметены, и раздача карт начинается заново. По большому счету, мы, конечно, можем наплевать на все и, мобилизовав армию и экономику, бросить на Японию все силы. Но кто сказал, что самураям вдруг не откроют кредиты и бесконечные поставки оружия? Вот мне это надо. Из-за стола в казино нужно вставать вовремя. Прибыль нужно фиксировать. Пока есть, что фиксировать.